Глава 6. Барабанным боем в Кремль призывались ясаулы, и были все с васькой усом. Разин уезжали за Астраханью на лазункиной лошади свою вороную отдал Чекмазу. Слушайте, ясаулы. Оставляю в атаманах Василия Лавреича Уса. Ясаулы слушались, сняв шапки. Разин передал усу атаманский чекан. Суди, чени сут расправу, будь Василий справедлив, бедных не тесни налогой и тех, кто с нами идёт, дворян, яков сотников, десятников, стелецких, не обижай, не черни моего лица неправдой. Буду ченить Степан Тимофеевич по правилам. Исаулу проводили Разин на заслободу и вернулись. Одинчик Маз дольше всех ехал на вороном коне, опустив в гриве лошади сивую бороду. Неладно батйка учинил. Изверился я в Ваську Усы. Не бывать правде на Астрахани. Разин пожал руку Чикмазу. Гляди за ним, Григорий. И сколь можно, доводи мне, как атаманит Лавреев. Прощай. Через неделю власти над Астраханью Васька Ус в синем бархатном кафтане, в запорожской шапке, в сапогах красных, расшитых золотым шёлком, сильный хмельной стоял среди воеводы двора. Поодаль в круг стельцы с бердышами в красных кафтанах. По бокам два накрачия свои вотскими накрами Двор воеводы обнесён высоким тыном наподобие острожка. Снаружи до половины стайков тын осыпан землёй. Кругом всего тына копаны рвы до ворот широких двора. К воротам Васька Ус поставил караул из двух стрельцов с самопалами и бердышами. На краче и забили в накры собрались Исаулы встали близ атамана. Васька Ус, высоко подняв большую руку с атаманским чеканом, крикнул: "Гой стывцы! Подити на двор князю Семёну Льву, волокити его сюда. За куём допытать да будем, сколь у него казны и добра с народа грабленного есть". Опустив чекан и проводив цыганскими глазами уходящих по приказу стрельцов, атаман пошёл в воеводский дом. Исаулу, кроме Чикмаза, провожали его, счищая с сапогов о ступени грязь, Васька ус прибавил громко. А там будет черёд и его при подобию. Голова митрополичья трясётся направо, а мы её наладим налево трястись. Стал подниматься на лестницу. Исаулы молча шли за ним. У Самарской луки. Высоко над Волгой, на третьей ступени Девичьей горы среди редких елей, раскинут шатёр атамана. На ступенях горы до шатра рублены исходни в толстых брёвнах. Книзу по Волге в бухте за Девичьей горой стоят струги и боевые челны атамана. На стругах, на железных козых подкладках горят огни. На палубах говор Шум хмельной и песни под звон домры. Звонче других и чище голосом поёт круглолицый матёрый с пухом чёрной бороды брат атамана Фролка. Шатёр атаманский из парусов, под парусами лицом в шатёр ковры натянуты. Раскинуты ковры и по земле до половины шатра. У дверей разложен огонь. Пламя огня поддерживает атаманский бахарь и песенник старик Воложженин. Иногда пространной невидимой грудью вздохнёт горный ветер, зашумят ели, за свищут их ветки, шевельнёт ветром полотнище шатра, вставшего на дороге, но сдвинуть стен шатра не может волжский ветер. Покрутит пламя, широкими горстями кинет золото гаснущие искрны ковры. Когда ярче зеленеет сапаги атамана, да блещут на них подковки. Чёрный кафтан на атамане, подбит лисицей, оторочен по подолу и вороту бобром. Правая пала отогнута под кафтаном кроваво-красный кармазинный полукафтан, за кушаком пистолеты. Атаман лежит на подушках, облокатился на толстый низкий пень срубленного дерева. глядит в широкий разрез дверей и видно ему берег дальний слитую в туман с землёю с небом при свете как будто накалённого до бела месяца не пьёт атаман думает сдвинув на лоб красную бархатную шапку думает своё старик бахарь у дверей шатра и заговорить с баткой не смеет видит атаман как старый сказочник прячет От припёлка огня свою домру за ковёр, чтобы не портились струны. Что ж ты дид играть закинул? Песне мне не мешает. Аль не чуешь, атаманушка, как братилка твой Фрол Тимофеевич заигрался? Чай до Самары гуд идёт. Я же к тому гуду тоже причуиваюсь. На чёрта мне игра Фролки, сабли играть не горазд. На домре и старикам играть ладно, казаку не время нынче. Играй ты. Выволок старик бахыр домру, потренькал, настраивая и припевая, стал подыгрывать. Гой ты, синелучистое небо над маткой рекой. На тебе ли пылают, горят угольки твоих звёзд вековечные. Твоим звёздам под лад Под горою огни между тёсами камнями старыми прозывается место прохожее яблочный квас а те звёзды огни все пойменных людей из-за волги реки принаровленных те огни у костров ёрзе мокши людей сотоварищи кто не чует я чую огни голоса кобылит чую ржание да огни у нагайцев Идёт татарва с Улусы Башкирия многое. А к огням у своих мужики прибрели. Русаки крусаку при соседились, с головой на плечах супротивных своих. Не одна и не две, много-много боярских головшек принесли мужики к заповедным огням. С головами боярскими заступы, принесли топоры, вилы и косы с собой. пробудилась знать русь беспартошная их горипылыхай злою кровью халопское зарево на лихих воевод что побором теснят да тюрьмой голодят бьют ослопами до смерти мы пришли изволять свои вольности с атаманом стенькой разиным от судей от диков от подьячих лихих Подавайте нам деньги и бархаты, нашим жёнкам вертайте убрусы шитьё, дотканьё да золотое с овирянием. Не дадите, пойдёте как пёс меж дворы, с детьми до да роднёю шататься. Божьей милостью с нашей мужицкой казны и убоги и нищие кормитесь. Подадим, коль простим, не простим так подохнете с голоду. Хорошо де ты играешь, в песни бахвалить не лишне. Пошто бахвалить это манушка? Аглянь, сколь огни кругом, и силы народов разных там в долине. Да на сугорьях и меж щелопы, ущелье или утёс. Много силы старик, знаю я. Но вот что, ежели бы ты ехал в упряжи Да кoint твой зачал бить задом, да понёс бы тебя. И ты слез, и загнал коня в болото ли, либо в стену. Кнуть ём бить зачал, да? Да уж как атаманушка батюшка. Ужели дать неразумной животине голову мне сломить с дуру? Так вот, народ конь, седок боярин, а ль выборный большой дворянин жилец. За спиной боярина ездока седок. Шапка на седаке в жемчугах, видом шлык на шлыке крест, а зовётся тот седок царём. Вот ты куда меня завёл, старого? Вышел я с народом платить лихом за лихо, по отце моём и брате по Нафиду править, и всю голую Русь битую, попрунную в грязь воеводами поставить. И радошна мне, мой бахарь, как орлу наклевать сорванное мясо, но чтоб бояра меж дворы пошли кусочничить, в то я не верю. Не верю, не пришло время, а оно придёт. Ой, атаманушка, придёт же то времечко. Придёт, в то я верю. Пускай нынче боярство не отдаст своей вольности, и не то дорого. Пускай подумает, Не вегде мне верховодить, когда так мою власть трехнули. Кто сажал царя на шею народу? Бояре, чтобы с ним сесть самим. Ежели и держаться вдруг за дружку, царя же и мають за полу кафтана. уж ты сиди и нас поддерживай. И ту верёвку старые, на кое держится бояре, не порвать народу нынче. Нет. пройдёт немало годов, сотня, а может и более того. Тогда порвёт народ ту верёвку и сломит оглобли, разобьёт телегу с царём боярами, когда нестрашным зачнёт быть слово анафима. Теперь вот иные мужики от слова того, удуманного попами большими царскими, убродит от нас. Дела общие кидают. Идёт с нами тот, кто разорён до корня, кому ж некуда идти с поклонной головой да кому из горького горько я объехал обошёл народ послушал и познал а познав правду держу народ сказками как бояра с патриархом в сказками держит замес правды кривду а ты видал знаешь два струга мои чёрный да красный с патриархом где чёрный красный струк царевичей и я им старик случится так до Москвы дойдя не скажу что подиру царя и патриарха не то лишь бумаги кляузные а ризы их кляты не скажу ему что метну в Москву реку царское место заедины с царём и всё царское тродие изведу до коренья от того и зову я народ сказками В моих приметных письмах к мужикам, мурзам татарским и иному народу я кличу лишь не изменников бояр, не на царя. Да ведь атаманушка, молчи, бахарь. Кто держит власть над боярами? Царь? Кто зовёт биться за домы свои, царь? Куда пойдёт царь без бояр да егот? Нече без них делать царю и быть не должен он. Атаман умолк и ещё больше надвинул на глаза шапку. Заговорил старик, теперь не боясь нарушить думы атамана. Вижу я, батюшка Степан Тимофеевич, стал ты сугорбиться, великий груз пал тебе на сердце. То дед правда. А ты бойся с тем грузом томашиться. Утихомирься и надо верить. Худо будет худо, добро оно за всегда добро. И ныне и больших человека, как ты, тот груз ранне времени в сырую землю гнёт. Зор свой соколиный не мути, замутится зор и груз окаящий колёнными щипцами охапит сердце. Атаман поднял голову и сел. Вот дету думал я: скинь-ка ты этот размахай казацкий, дам тебе полушубок да сапоги крепкие. И вот на дорогу. Атаман протянул бахару кожаный мешок с деньгами. Бери. Ой, батюшка, а и денег тут, чем я заслужил такое? Бери и молчи. Пробирайся старичище на Москву хлеба просим, и никто тебя нищего не тронет. В Москву зайдёшь, Се щи в Стрелецкой Слободе на пожарище дом. Там сказал мне Лазунка: "Паметный мой, нынче выведены анбары каменны. За анбарами тот дом до крыши врос в землю. В нём жонку сыщи, Ириницей кличут. Скажешь от меня: и сын там мой тебя замест родного примет". А буду на Москве увидишь и узнаешь, как быть. Чую, батюшка, сапоги не надоть, полушубченка не новый только будет не лишним. В лопатцах убрюду, а ночи лишь приберу суконные. Добро. Иди, да где можно, бренчи песни. Последнее ты моя забава в пути. И не расстался бы, да время движется боевое. Быть тебе со мной негде. Как уж и идти? Ночь проспи, можешь ещё сыграешь, аль бы сказку скажешь. В утре пойдут струги вверх до ровного места, снимут тебя от гор и иди. Разин стал шагнул к обрыву, загудело в горах и на реке от громкого голоса. Фролка, дьявол, буде песни играть, зову. У, -у, -у. гремело кругом внизу зашумели затопали заговорили батько батько вверх по сходнем катаманскому шатру полезло бойкое зеленовато-синее пятно атаман вернулся в шатёр и лёг как лежал прежде на звёздном небе в разрезе шатра стояла высокая фигура в казацком жупане Круглое лицо вспыхивало пятнами огненных отсветов. Что potrebno брату атамана? Бери фролка из сотни Черноусинки 50 лучших казаков, до да Фетьку Самарца и Саула, переправьтесь в Самару. В Самаре новый воевода кончен, а старый виж жив. Царь его на суд хотел звать. и пас велел ему жить до зова в самаре а мы того хабарова к суду возьмём народному нашему и боярыню его толстобрюхую тож жалобились мне самарцы когда я ихним берегом шёл что де нового воеводу порешили а старый лютее был и ещё живёт за посадом в своём дому нетронутой так вы с фитьком там его невеста есть и я ту невесту ему много раз обещал пускай её сыщет возьмёт доедет да на дон в когальник и я туда нынче буду чтоб послать к бою степана наумова досмотрями да казаками за голудбу посчитаться воеводу хабарова повесить за ноги на ближней колокольне аль за ребро на крюк и чтоб не сорвался баярни у жену хабариху Изнебейти порохом в непоказуемое место, фитиль приладти, пущай на потеху народу, из её хорошо стрелит. Пыжь забейти потуже, чтоб крепко рвануло. Справим по указу, брателка Степан. А тут, отпустив фетьку на Дон с невестой, поезжайтесь казаками вверх под Желтоводский Макарий. пошёл туда с хапёрскими ребятами Ясаул Осипов соединись с ним погните святых отцов чул я в монастырь тот бояре докупцы да большие казну свою попрятали и многие харч гожа будет взять то на нас иди фролка будто провалился беззвучно за дверями шатра атаман приказал А ну же, дед, скажи мне потешное что-либо. Надвигаются большие дела. Сошёлся мой мнок народ, воеводские люди тож не дремлют, их полки наперёд нас под Сибирьск налажены. И мало дней не до сказок будет. Голоса твоего, кое любил я, не услышу. Кто знает, гляди, последний раз сидишь ты, мудрый, в моих очах. Да пошто так, атаманушка? Захоти, и я с тобой поеду, колобое буду. Айзвидусь, то пожил на свете, не жаль мне помереть близ тебя. Нет. Ити со мной тебе не надо. А делай так, как указал я. Теперь же сказывай. Так сказку? А был видишь ли батюшка атаманушка поп глупой. Да поподья неразумно тож. Удумал тот поп со своего ли ума, а жизнь пришлого на горбузе же ребёнка высидеть. Добро придумал. Да, куря де цыпляток высиживает и зийца малого. Я же и столь большой мостаковины безоblyжно усижу большое и засел на печи. Поподья тому много рада. у школы попу этокое дело задасса так разведём мы коней за попом и я сяду сидит поп рясой оболокшись день два сидит и занеминучий чтоб горбус не застудить с печи не лезет много ли прошло с той поры как сел поп неведомо только в избе стал дух непереносимый Терпела, терпела поподья, не вмоготу стала, на изгаду тянет. Словами донимать была не мастерица, зато на руку скора. Нажгла поподья до колёны железа крюк в печи и щелестника по пусуёт. Челестник чело перит у печи в курной избе. Бесты не поп Всю избу донельзя да извонял. И, и выгнало попа колёным крюком. Сама на брюхо пала, в избу дверь распахнула от нехорошего духа. Поп завернул тое место, батюшка в полу донашёл да себе усаход, укромное место с гарбузом на задорках, угла в соломке. Сидит и радуется. Визгне зачало подо мной шевелится, скоро чай жеребчик загогочет. А оно шевельнулось с пусто, от того, что горбус прямо сгнул и испортился протух. Думая, поп во сладости вольный по ветри дремнул мало, а и выскочил на тую пору из угла небольшенький жеребёночек. Матку вишь потерял и загогочачи скочил поп, примстилась ему, что проспал цплятя жеребячьего, сам где неладный, кожуру копытцем исклевал, и склеван из-под меня вывернулся, да сгогагатывает, как положено у папа подрядцы и порток не было. Ряса в соломке завалилась, времени терпит, и ну за жеребённочком популю ноги удёргивать, аж зад милеет. Расистый был попта, сам голос подаёт. И гого, -го, я твоя матка и батька. Увидали попа же ребёнка мужики. С тех пор повелось у народа прозвище: поп жеребячья порода. Рассмеялся атаман, подумав, сказал: Попов не люблю. А вот подишь ты, поп сытый, да поп голодный тоже разнит. Сытый коло царя, бояр сидит, голодный сам за место мужика пашет и тягло несёт. И те попы, что от народа говорят, едины что в руках держать топор ли Евангелие, те попы за нас, вольный народ, в церквах молят. И больше того, Нинчуганца и мали наши воеводину цидулу. Воевода царю доводит: "Заводчики бунтов, пущи казаки, стрельцы до да попыз горожанами. Я описывает попов поимённо. "Многих попов знаю я, батюшка. Воеводы на правёр ставят едино что и мужика тяглого. Вот то. Я же никого не тесню, кто идёт со мной." Ты подремли. Я пожду поры. А может, мы с тобой на остатках пировать будем? Старик приладился в заветренную сторону шатра к огню, атаман задумался и смолк. Небало протянулось часов. Уже дальше полнеба пробрела луна. Почти догорел костёр в шатре атамана, ещё лишь пылали большие головешки и те покрывало пеплом. Тишина легла на Волгу. Только кто-то один на стругах разухабисто посвистывая стучал пляской резвых ног по деревянномунастилу с припевом: "Эх, тёшу грех и невестку грех, ну обратнену жену". И этот последний затих. Атаман сутулись, поднялся Сверкнули под зелёным отблеска огня подковки на сапогах. Шагнул, встал за шатром на обрыве. Около Самарской Луки серебринным измятым полукругом бежала Волга. В её мелких волнах, вспыхивающих белыми огоньками на камнях, горели, так показалось атаману, бесчисленные жадные глаза и раскрывали серты Давно уж мать Волга голодом шевелишь своё чрево а ну накормлю ж я тебя в удачу отборной человечиной подумав разен глянул вниз реки вправо там меж холмами и горными утёсами горели сотни костров теснились у огней люди в магнаты одеждах сверкали топоры копья и рогатины отдалённо ржали лошади То моя сила, ножи ну во воды, а пытки дадим друг другу. И безоружны мы, да ненавистью к вам богаты. И воля вольная повалит на вас стеной многоголовой. Кои где на косы ход мели на серебре, чернели смолины груды застрявших стругов, желтели расшивы, кинутые купцами. Бакара шив, завороченные, закидены песком, растрёпанные упорной работой богатырской реки. Через реку, кидая по бокам жемчуг, плыли две тёмных будары на вёслах. Мотались головылысидей и мерно двигались взад-вперёд рыжие шапки гребцов. Фролка с товарищами в путь. Покосился атаман в бок на угрюмую зубчато-косматую тень. Девичий горы, далеко вверху реки замутившей ясную ширь, нагнулся к обрыву. Дрогнули тишина и заволжская поэмная даль от страшного голоса. "Гей, моя удалая Сарынь!" повелила атаман гулять. По воде вниз брызнули жёлтые искры, по стругам затопали ноги. Батька кличит: "Эй, не вешай зат, не ходи пузад! Вина Степану Тюафеичу, эй!" Плеснуло по воде, ещё, ещё широко запрыгали, мешаясь с лунным отсветом жёлтые огни. Держи! По сходням сонной горы вверх полезли люди. Атаман с сизым отсветом по чёрному, сверкнув подковками сапог, повернув шатёр На развешенных в тёмных коврах спиной к Волге встала его большая, неясная, как тень фигура. Под кромкой красной шапки сидеющие кудри казались золотистыми в свете бродячих огоньков.